Эпилог 2 День был суматошным, опять пришлось засидеться на работе допоздна, и Дудаль привычно устроился переночевать на диване в своем кабинете. Был он вдовцом. Воспитывать двух малолетних сыновей помогала сестра жены и допомагалась так, что полностью взяла бразды правления в доме завзятого трудоголика. Выкинуть ее Дудаль уже не мог. Мальчишки прикипели к ней, но и возвращаться домой ночью теперь не любил. Кому приятно вместо спокойного засыпания выслушивать шипение и нравоучение? Чуть ангелочков не разбудил. Где твоя совесть? Видела бы это моя покойная сестра? Несчастная женщина. Закутавшись в теплое казенное одеяло, а греца маг любил даже в самые жаркие дни, Дудль видел уже третий сон, когда внезапно здание полиции отчетливо содрогнулось. Бом! Чтоб тебя сочно артефактом!» высказал свое мнение проснувшийся государственный следователь по поводу внезапной побудки. Прислушался. Тишина. Почесал представительный волосатый живот и перевернулся на другой бок. «Бом!» — раздалось минут через десять. На этот раз Дудель подскочил, резко сев на кровати и напряженно оглядываясь. Мебель в кабинете еле заметно сдвинулась, и он прекрасно помнил, как тряслась от странного гула кровать — Уши следователя до сих пор были немного заложены. Чем бы ни являлся источник странного звука, ординарным пораженный маг его не назвал бы. Прямо на голый торс он надел обычно скрываемый под одеждой защитный жилет, на ладони рычаг перчатки. Каждое движение было ловким и лаконичным. В минуты опасности, благодаря прокаченной магии и подобранному комплекту родовых амулетов, следователь мог действовать со скоростью молодого оборотня. Надев защиту, дудоль на секунду расслабился, теперь он мог безболезненно находиться и, конечно, вести при этом следствие, хоть в эпицентре ритуального взрыва. На голову маг привычным движением водрузил служебную шляпу. Звук был необычным, и фиксировать его, возможно, придется официально. По дальнейшей экипировке он не заморачивался, поэтому, подтянув любимые красные атласные трусы с вышитыми крошечными шестеренками на промежности, намекающими, что у владельца все работает как машина, вдел ноги в тапки и отправился искать источник шума. Двери открывались касанием перчатки главы полиции Лоусона. На следственном этаже при входе в отсек находился дежурный полицейский. При виде дудля он вытянулся во фрунт и подтвердил наличие странного звука. «Откуда-то снизу, с этажа артефактов. Опять какую-то хрень непроверенную приволокли», — рассердился маг на нерадивых сотрудников. Но когда очередной «бом» качнул стены, заспешил и вниз уже почти бежал. «Мало ли, в деле, касающемся магии и магических предметов, лучше перебдеть». К его удивлению, спускаться пришлось на самый нижний пятый подвальный этаж. Именно оттуда донёсся гул, от которого со стен полицейского управления уже слетала штукатурка. Замки пятого этажа открывались с кряхтением. Их касались всего раз в год при обязательной инвентаризации. И сейчас Дудль начал подумывать, не пропустили ли последних эдок инвентаризации десять, судя по заброшенному состоянию механизмов. Наконец, дверь в хранилище открылась, перед следователем предстала просторная комната с низким потолком и стеллажами вдоль стен. И коробки, коробки, коробки, каждая аккуратно подписанная. Посередине комнаты стояли огромные песочные часы, темно-зеленое старое стекло, держатели, перевитые и заклепанные металлами разных цветов, общий размер артефакта сильно выше мага. «Часы последнего времени». Кто их сюда приволок и как протиснул в узкую дверь, для Дудля всегда было загадкой. Возможно, часы и не приносили, а построили участок вокруг них. Предание гласило, что они отсчитывают время до конца существования мира, замеряя нарастающую предельную концентрацию магической энергии. И Дудль был уверен, что это всего лишь красивая байка, пока на его глазах от перемычки не сорвалась крошечная песчинка. «Бом!» — прозвучало при касании песчинки тусклого стеклянного дна, и вокруг дрогнулись стены.